Слово на Богоявление Господне Празднуя Богоявление Господне на водах иорданских, припомним, что Господь Бог наш и прежде являлся над водами для того, чтобы сделать различные дивные дела. Так, когда Он явился над водами Красного моря, то глубины скрыли все дно и провел своих людей посоху. Когда в ковчеге переходил через Иордан, то возвратил вспять воды этой реки. Иордан, сказано, обратился назад. Наконец, в начале, когда Дух Божий носился поверх воды, Бог создал небо, землю, птиц, зверей, человека и вообще весь видимый мир. И ныне над водами иорданскими является Бог единый в Троице. Отец во гласе, Сын во плоти. Дух Святой в виде голубя. Что же Он производит в этом Своем явлении? Он созидает новый мир и все обновляет, как и в предпраздничном тропоре, сделать новый мир, отличный от первого. Древнее прошло, говорит Писание, теперь все новое. Мир первый по природе своей был тяжел, не мог вознестись к небу и нуждался в суше на кое мог бы стоять как бы водруженный. А мир новый, изведенный из вод Иорданских, так легок, что не нуждается в суше, не созидается на земле, не имеет преград, но ищет вышину, устремляется быстро из воды к отверстым над Иорданом небесным дверям. Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. Для мира первого, обремененного житейскими тяготами, в том случае, когда бы он возжелал достигнуть неба, потребна была бы лестница, утвержденная на земле, вершина которой доходила бы до неба. Но и та была иаковом только созерцаема, сам же он не восходил по ней. Для мира же возможен восход на небо и без лестницы. Каким же образом? Все вместо лестницы Дух Божий в виде голубя летает над водами. И это означает следующее. Человеческий род уже не как присмыкающийся по земле гад или ползающее животное, но как птица пернатая выходит из воды крещения. Поэтому и Дух Святой явился над водами крещения как птица, дабы возвести без лестницы на небо своих птенцов, коих породил он Банию крещения. И исполняются здесь слова песни Моисеевой «носится над птенцами своими» или, как читается в переводе Иеронима, «вызывает птенцов своих летать». Такой именно новый мир созидает Бог своим явлением на водах иорданских, которые не прилипляется к земле, но как птица пернатая стремится на крыльях к отверстому небу. Припомним здесь выражение Писания. И сказал Бог, да произведет вода, птицы да полетят по тверди небесной. И посмотрим, как одно из лиц Святой Троицы, явившееся ныне над водами иорданскими при обновлении мира, выводит из воды крещение своих духовных птенцов и призывает их летать, дабы они на своих крыльях добродетели вознеслись к открывшимся над иорданом небесам. Но прежде чем рассматривать это, убедимся, на основании учителей церкви, что всякий человек, родящийся от воды и духа, бывает небесным птенцом. Святой Иоанн Златоуст говорит, раньше было сказано, да произведет вода присмыкающихся душу живую. А с тех пор, как вошел в орданские струи Христос, вода производит уже не присмыкающихся душу живую но разумные и духовные существа, души, которые не ползают по земле, но как птицы парят к небу. Посему и Давид сказал, душа наша, как птица. Эта птица не земная, а небесная, ибо жительство наше, которое нам уготовляется, начиная с крещения, находится, по слову Писания, на небесах. Святой же Григорий Низкий Укоряя тех, которые после принятия крещения обращаются к прежним злым делам, говорит: Люди, бесстыдные, принявшие крещение, приведенные неизвестно чем, как бы в неистовство, теряют спасение, полученное водами крещения. Хотя, будучи спогребены Христову телу, они облеклись крыльями орла и через это имеют возможность взлетать к тем небесным птицам, каковыми являются бесстрашные духи. Обратим внимание на эти слова. Будучи спогребены Христову телу через крещение, они облеклись крыльями орла так, что могут взлетать. Этим всей святой учитель убедительно доказывает, что люди, выходящие из вод крещения, бывают птицами, парящими к небу. Но это мы увидим также из истории. Преподобный Нон Епископ Илиипольский, когда должен был в Антиохии обратить к Богу явную грешницу Пелагию, увидел ночью во сне такое видение. Ему представилось, что он стоит в церкви за литургией. И вот около него стала летать какая-то черная голубица, запачканная грязью. Он взял ее, омыл в купеле, и голубица после того тотчас же стала чиста, как снег. И красиво, и прямо отсюда полетело к небу. Это видение указывало на то, что этот блаженный отец обратит к Господу грешницу и просветит ее святым крещением. Итак, воды святого крещения столь могущественны, что могут человека сделать небесную птицей. Сие совершают и иорданские воды, придавая человеку крылья, на коих он мог бы лететь, раскрывающиеся пред Ним небеса. Но не только обновление человеческой природы в водах Иорданских изображается в явлении, но и явившиеся три достопоклоняемые лица божества принимают на себя подобие различных птиц. Так мы знаем, что священное Писание уподобляет Бога Отца Орлу, как орел вызывает гнездо свое. Читаем также, что и Богу сын подобен Кокошу. «Иерусалим, Иерусалим, и — говорит он, — сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья. Знаем, наконец, что и Бог Дух Святой явился над Иорданом в подобии голуби. Итак, почему лица Пресвятой Троицы уподобляются означенным трем породам птиц? Воистину потому, что они стаи таких же птенцов духовно изводят из воды крещения то есть делают людей духовными птенцами, кого наподобие орла, кого наподобие кокоша и кого как бы голубим Церковь, торжествующая на небе, разделяет верных служителей Божьих, происходящих из церкви воинствующей, в небесном селении на три особых лика — на лик учителей, на лик мучеников и на лик девственников. Мы не ошибемся, если скажем, что это три лика суть три стаи птенцов, рожденных и изведенных из воды крещения. Лик учителей это стая орлов, которые парят в небе и, не смежая очей своих, смотрят на солнечное сияние, ибо святые учители, подразумевая Бога, взлетают высоко, как бы имеющие крылья а светлым умом, как бы оком созерцая свет тресиятельного божества, просвещают себя и других премудростью. Лик мучеников есть стая многочадных кокошей, ибо они через пролитие за Христа своей крови породили много других чад Христу. Кровь мучеников действительно породила многих чад для перстающей церкви которых стало более чем звезд на небе и песка, находящегося на берегу моря. Лик девственников — это стаи чистых голубей, ибо они всецело приносят себя в живую жертву Богу и заботятся о том, чтобы угождать не плоти, а единому Господу. В сии три стаи духовных птиц, говорили мы, родились в воде крещения. Рассмотрим, каким образом это происходит. В книге песнь песней говорится: Уклони очи Твои от меня, потому что они волнуют меня. Это значит, призри на меня, Господи, милостивыми очами Твоими, и не отвращай их от меня, ибо по Твоей милости я делаюсь птицей, взлетающей к небесам. И в явлении своем на Иордане Бог презрел на природу человеческую Презрел Бог Отец, отверши над сыном небеса. Призрел Бог Сына, пришедший из Назарета Галилейского крестица у Иоанна на Иордане. Призрел, говорю, ибо всю грязь греха Адамова, все немощи нашего естества Он собрал и принес сюда для того, чтобы омыть их и очистить нас от грехов наших. Призрел и Бог Дух, сходя на божественного человека, принимающего крещение». Призревший на нас единый в Троице Бог, ужели не воскрылил естества человеческого? Воистину воскрелил, ибо через это божественное презрение тотчас появились стаи орлов, кокоши и голубей, то есть лики учителей, мучеников и девственников. Разъясним это на основании Священного Писания. Богослов видел в откровении ему бывшим, Перед престолом Божиим стеклянное море, как бы из хрусталя. Это море обозначало собою тайну святого крещения, ибо между Божьим престолом и человеком, намеревающимся приблизиться к престолу Божьему, находится вода крещения. И не иначе кто-нибудь может приблизиться к сидящему на небесном престоле Богу, как перешедши сначала море крещения, по словам писания. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Но почему это море, означающее собою тайну крещения, стеклянное и хрустальное? Знаем, что толкователи Божественного Писания скажут, что оно стеклянное потому, что имеет в себе чистоту, очищающую душу человека, принимающего крещение, а хрустальное потому, что дает твердость сердцу человека. Еще и потому оно является стеклянным и хрустальным, что, подобно тому, как сквозь стекло и хрусталь проходит солнечный луч, так и благодать Божья проникает через тайну крещения, и ею приходит к человеку и просвещает храм души его. Наконец, для того море, находящееся пред престолом Божьим и означающее тайну крещения «стеклянное и хрустальное», чтобы восседающая на престоле Пресвятая Троица отразилась и была видима в нем, как в стеклянном и хрустальном зеркале, ибо во святом крещении явился образ Троицы. «Итак идите, — сказал Иисус Христос, — научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, по-человечески рассуждая, если Бог Отец воссел на престоле Своем, как орел» то в море, находящемся престолом как бы в стеклянном и хрустальном зеркале, должен был отразиться образ орла. Если Бог Сын на престоле как кокош, ибо Он так называет Себя в Евангелии, то в том, находившемся пред престолом море, должен был как бы в зеркале явиться образ кокоша. Если Дух Святой воссел на том престоле как голубь, то и в том море должен был показаться образ голубя. Но разъясним духовный смысл сих образов. Мы сказали, что море, виденное пред престолом Божьим, означает собою тайну святого крещения, в котором наше естество, крещающееся, очищается, как стекло от всякой скверны плоти и духа. Душа же наша укрепляется и просветляется, как бы хрусталь. И когда Бог в Троице взирает во время крещения нашего на это таинственное стекло и хрусталь, тогда воистину в нем является образ Троицы. Взирает ли Бог Отец, как духовный орел, или Бог Сын, как духовная кокош, или Бог Дух Святой, как духовный голубь, всегда таинственное стекло и хрусталь, то есть наше крещающееся естество, являет в себе отображение онных духовных птиц, и становится птенцом орла или кокоша или голубя, то есть чадом Бога единого в Троице, Отца и Сына и Святого Духа, как сказано, верующим нам во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Пресвятая Троица возрела на человеческое естество, принимавшее крещение в водах иорданских, и отобразилась в нем, снабдив его, как птенца, духовными крыльями орла, кокоша и голубя то есть умножила в церкви воинствующие учителей, мучеников и девственников. И так ясно, что каждое лицо Пресвятой Троицы извело из вот иорданских своих особых духовных птенцов. Бог Отец, как Орел, извел из иордана орлов духовных, то есть учителей церковных. Святой Кирилл Иерусалимский говорит «Начало мира – вода, начало Евангелия Иордан». От воды воссиял свет дневной, ибо Дух Божий, носившийся сперва поверх воды, повелел из тьмы воссиять свету. От Иордана воссиял свет Святого Евангелия. Первый учитель всего мира Христос, Божья сила и Божья премудрость, откуда начал свое учение? Не отвод ли иорданских? С того времени, сказано в Евангелии, Иисус начал проповедовать и говорить «покайтесь». И тотчас за ним явилось много учителей, это святые апостолы, коих он посылал на проповедь. Таким образом, воды дали жизнь и птицам естественным, и птицам духовным. Ибо откуда были призваны к апостольскому и учительскому служению Петр и Андрей, Иаков и Иоанн? Разве не от воды? Из рыбарей Господь избрал себе апостолов. Откуда жена Самарянка явилась как проповедница об истинном Мессии в своем городе? Не от воды ли источника Иаковлева? Откуда и прозревший слепец выступил как свидетель чудесной силы Христовой? Не от воды ли Силаамской купели? Все это было предуказанием на святое крещение, в котором и исцеляется слепота душевная, и омываются греховные скверны и церковные учители получают божественную премудрость. Ибо крещением подается человеку та благодать, при помощи коей он может приобрести великое разумение. Откуда же у наставников веры вырастают духовные крылья, по слову Писания? Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Бог-сын, как кокош, собирающий под свои крылья расточенных чад, Изводит из воды крещение своих птенцов, святых мучеников. Сам, первее всех отдавая на раны свою плоть, крещенную в воде, сам прежде всего полагая за нас на кресте свою жизнь, дабы и мы были готовы умереть за него. Припомним здесь слова апостола. «Мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились». Это значит почти то же, как если бы апостол сказал Всякий, крестившийся во Христа, должен за Него умереть, должен быть соединен с Ним подобием смерти Его. А кто так крестился в смерти Его, как несвятые мученики, говорящие, — за Тебя умерщвляют нас всякий день? Кто другой был так соединен с Ним подобием смерти Его, на которую Он, как овца, введен был Он на заклане, — как несвятые мученики, говорящие, — Считают нас за овец, обреченных на заклание. От того-то им поется проповедавший Ангца Божьего, будьте обречены на заклание, как Агнцы. В смерти его крестились святые сорок девять мучеников, которые, будучи ввергнуты со святым калистратом в озеро, соединен с ним подобием смерти его а также десять тысяч мучеников, которые со святым Рамилом в один день были распяты в армянской пустыне. Да и все святые страстотерпцы, пролившие за Христа кровь свою, приближались к подобиям смерти его, как крестившиеся в смерть его. Еще в воде крещения своего они были уже предопределены к венцу мученическому. Обыкновенный кокош имеет обычай выбирать в пищу лучшие зерна и, находя таковые, созывает к себе своих птенцов. Приняв за верное, что все добродетели — суть пищи духовная, всякий должен сознаться, что нет лучшего зерна или нет высшей добродетели, чем любовь. Но любовь больше всех. И именно такая любовь, которая полагает за любимого душу свою. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это зерно любви нашел и указал птенцам своим духовное «какош Христос Господь», положив душу свою за друзей. «Вы», — сказал он апостолам, — «друзья мои, к этому зерну стекались призванные птенцы, святые мученики, и начали, побуждаемые любовью, полагать души свои за Господа, как вещает Господу одна мученица. Тебя, жених мой, люблю, и за тебя приму страдания». Откуда же были призваны эти духовные птенцы к зерну любви? Не от воды ли крещения, в которой они в смерти его крестились? Послушаем святого Анастасия Синаита, который о благоразумном разбойнике, для коего вода, истекшая из ребер Христовых, стала водой крещения, говорит, «Конным птицам, то есть к небесным духам, отлетел из животворной воды». Истекший из всех птиц святой разбойник, воспаряя по воздуху в рое птиц вместе с Царем Христом. Бог, Дух Святой, как голубь, изводит из воды крещение своих птенцов, чистых телом и душою голубей, то есть девственников. Ибо до тех пор, пока естество человеческое в лице Господа Иисуса Христа через снисхождение и действие Святого Духа не было соединено, с божеством и омыто и водами, до тех пор супружество было выше девства, до тех пор о девственной чистоте, соблюдаемой во славу Божью, мало где было известно. Рожденная от плоти есть плоть. Тогда плоть одна рождала, дух же оставался бесплодным, почему Бог некогда говорил. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Когда же человеческое естество сошло на Иордан, и на него сошел Дух Святой, тогда внезапно от Духа родилось в жизнь высшее супружество девства, стремящееся не к плотскому, а к духовному, по словам Иоанна Богослова, рожденное от Духа есть Дух. А так как Дух имеет честь большую, чем плоть, то и девство, соединяющееся в один Дух с Господом, стало почетнее чем плотский супружеский союз. Наше естество, вошедшее в духовный супружеский союз с Христом в Иордане, стало плодоносным и произвело из себя целые девственные лики. И такое духовное супружество не может производить что-либо иное, кроме девства, на что указал еще пророк Захария, сказавши «Вино у отроковиц". Под девами пророк подразумевает девственные лики. Дух Святой, по слову пророка, как вино изливается и производит дев, ибо где Дух Святой изливает свою благодать, там не может не родиться девство. Блаженный Иероним в своем переводе Священного Писания удачно передает смысл означенного места словами. Вино, производящее дев. В самом деле то вино благодати Святого Духа излилось некогда на апостолов и упоило их так, что некоторым они представлялись опьяненными вином и сделала их такими девами, что в них не оставалось никакого порока, и они стали чистые целы конголубе. В праздник сошествия Духа Святого и Церковь поет. Дух Спасения созидает чистые апостольские сердца. И так ныне изливается оное вино на воды Иордана, и кто сомневается в том, что воды крещения, смешанные с вином Духа Святого, производят девство, согласно со словами пророчества, вино, родящее дев. И притом таких дев, которым апостол говорит, «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». От духовного супружества естества нашего с Богом рождаются от Духа Девства, которое Дух Святой, изведя из воды крещения, вводит в Небесные обители. Так каждое лицо Пресвятой Троицы, явившееся на Иордане извод крещения своих особенных духовных птенцов, изведшие их призывает летать на данных им крыльях добродетелей в отверстие небеса. Во-первых, Бог-Отец, как духовный орел, призывает к полету птенцов своих, духовных орлов, то есть учителей, как имеющих особенные крылья, о которых церковь поет. Бог роздал прилетевшим птенцам, и они вознеслись к небесам. Какие же крылья у тех птенцов? Несомненно, что их, кроме других общих всем добродетелей, два — дело и слово. Тот есть учитель церковный. Тот высокопарящий орел, кто и сам на деле исполняет то, чему учит других на словах. А что крылья духовных орлов действительно есть слово и дело, это ясно показано в книге Иезекииля пророка, который однажды видел четырех животных с четырьмя крыльями каждое, везущих колесницу Божью. Те животные издавали шум своими крыльями. И когда они шли, я слышал, говорит пророк, шум крыльев их как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, то есть всемогущего или по переводу Симмаха, как гром могущественного Бога, сильный шум, как бы шум в воинском стане. Поистине великий то был голос необычайная песня. Впрочем, удивителен не столько самый голос, сколько то, откуда исходил этот голос. Голос этот исходил не из гортани, Слово выходило не с языка, песнь не из уст, а из крыльев оных животных. Пророк говорит. Я слышал шум крыльев их. Пели они, но не гортанью, словословили Бога, но не красноречивыми и многоречивыми устами и языком, а теми же крыльями, на которых летали. Я слышал шум крыльев их. Какая же здесь скрывается тайна? Это тайна такая. Животные, везущие Божью колесницу, означали собой учителей церковных, которые представляют собою сосуды, избранные для того, чтобы распространить имя Божье по всей вселенной, и своим учением увлекают напрямую дорогу, ведущую к небу Церковь Христову, как бы Божью колесницу, в которой находятся многие десятки тысяч верующих душ. Крылья живоных животных, издающие голосы поющие означают собою дело и слово учителя. Крылья, которые дают возможность летать, указывают на то, что учитель церковный сам прежде должен явить собою образец добродетели, сам прежде должен пред лицом в своей богоугодной жизнью, как бы пернатый, возноситься к небу. Голос же, выходивший из крыльев фонах животных, означает собою учительное слово. Учитель должен издавать такой голос, который был бы сообразен в силу его полета, то есть должен учить стадо и в то же время сам обязан жить так, как учит. Ибо такой пользы не приносит голос учителя, когда у него не видно крылья в богоугодной жизни. Только тот учитель возносится прямо к отверстному над Иорданом небу, который летает не на одном крыле слова, но и на другом крыле добродетельной жизни который в одно и то же время учит словом и делом. Не так легко возносят к небу и учителя, и ученика замысловато оставленное слово или сладкогласные уста или громкая гортань, как крылья добрых дел. Бог-сын, как духовная кокош, призывает летать своих птенцов, святых мучеников, а крылья добродетелей, принадлежащие им одним, кроме других, общих добродетелей, суть следующие два — вера и исповедание. Об этих мученических крыльях апостол говорит, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Непоколебимая вера в сердце — одно крыло, дерзновенное исповедание устами имени Христова пред царями и мучителями — крыло другое. Первая духовная птица, влетевшая в рай, благоразумный разбойник, пострадавший с крестом на кресте, взлетел именно на таковых крыльях веры и исповедания. Ибо в то время, когда Господь наш добровольно за нас пострадавший был всеми покинут, и когда от него отрекся даже Петр, обещавший умереть с ним, один разбойник уверовал в него сердцем и исповедал устами, нарекший его царем и Господом. «Помяни меня, Господи», — сказал он, — «когда приедешь в царствие свое». Как велика была эта вера разбойника, когда во всех учениках Христовых оскудела. Когда все веровавшие соблазнились о Христе, он один не соблазнился, но помолился ему с верою, почему и услышал от него такие слова. «Истинно, говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Святой Амвросий так говорит об этом. В тот час, когда рай принял Христа, он принял и разбойника. Но эту славу разбойнику даровала одна вера. И так ясно, что сия птица то есть распятый с Христом на, на кресте мученик, взлетела в рай не на каких-либо иных крыльях, как только верою, исповеданную устами. Эту славу, говорит святой Амвросий, даровала разбойнику одна вера. Наконец Бог-дух святой, явившийся в виде голубя, призывает летать из своих птенцов-девственников, ибо ему свойственно делать человека крылатую птицей, которая бы могла проникать в самые высокие области. Святой Дамаскин поет, призывая духовных голубей, святых девственников летать. Особые же крылья добродетели у тех голубей суть — умершления плоти и духа. А что умершление плоти есть одно из крыл, возносящее человека к небу, а семь святой Амвросий Медиаланский, толкуя слова Евангелия, «Вы лучше многих птиц», Говорит так, плоть, расположенная к исполнению закона Божьего и совлекшаяся греха, по чистоте чувств уподобляется естеству души и возносится к небу на духовных крыльях. Здесь святой учитель церкви говорит об уподоблении естеству души, имея в виду умершление, которое действительно естество плоти, как бы переходит в естество души, когда худшее подчиняется лучшему и плоть порабощается духу, когда человек освобождается от греха и очищает свои чувства, что невозможно без умершления. Умертвивший же свою плоть, человек становится легким и пернатым, как птица, и возносится к небу на духовных крыльях. Итак, умершление тела для девства, воспаряющего к небу, есть первое крыло. Ибо желающему соблюдать чистоту прежде всего, подобает умертвить свою плоть, на что указывает словами пророка Давида Святой Дух, когда обращается ко Христу с такими словами «Все одежды твои, как смирны и алой и кассе». Здесь толкователи Божественного Писания разумевают под смирное умершление страстей, под стоктями смирения, под кассией веру. Эти благоухания исходят от одежд Христа, то есть от Его Святой Церкви, от верующих, в которых Он облегся, как в одежду, приняв на Себя плоть и вселяясь в тех, кто живет чисто и свято. Итак, Дух Святой как бы так говорит. «Умершление страстей, смирение и вера, как драгоценные ароматы, благоухают пред Отцом Твоим от Твоей Церкви, от чистых и девственных людей, которые сохраняют указанные добродетели в своих сердцах» как бы в сосудах для сохранения ароматов. Но спросим, для чего Дух Святой за разные добродетели, прославляя Церковь Христову, прежде всего хвалит за умершление страстей верующих, поставляя именно на первом месте смирну? Поистине для того, чтобы показать, что вслед за подавлением беззаконных вожделений, за прекращением плотского сластолюбия, За умершлением тела идут все другие добродетели, как бы за вождем своим. Итак, духовным птенцам Духа Святого, то есть девственникам, желающим иметь гнездом своим небо, прежде всего нужно иметь это крыло, то есть умершление плоти. Второе их крыло — умершление Духа, которое состоит в том, чтобы не только делом не совершать греха, но и не желать его в Духе, не помышлять о нем в уме. Можно быть чистым по телу, но в то же время иметь различные неподобные желания, услаждаясь помыслами о Не Ненапрасно апостол увещевает «очистим себя от всякой скверны плоти и духа». Эти слова ясно свидетельствуют о том, что существует сугубая скверна нечистота плоти и нечистота духа, ибо плоть привыкла проявлять себя в делах, а дух в помыслах и расположениях сердца. Напрасно хвалится своей чистотою и уповает достигнуть небесного прославления то девство, которое хранит нерастленным только тело, душу же, оскверняющуюся помыслами и хотениями, не старается очистить. Ибо как птица не может летать на одном крыле, так и девственник с одной чистотою телесной, без чистоты духовной, не войдет в чертог небесный. Тот же, кто бережно хранит ту и другую чистоту, как голубь полетит вслед явившегося в виде голубя. Итак, мы слышали, что сделал Бог единый в трех лицах, явившийся на водах иорданских при обновлении мира, как он извел извод крещения духовных птенцов церковных, учителей, мучеников, девственников, и призвал их в раскрытые небеса. Да будет же, как от учителей, мучеников и девственников, так и от нас, грешных, Отцу и Сыну и Святому Духу, явившемуся на Иордане Богу, честь, слава, поклонение и благодарение ныне и присно и во веки веков. Аминь.